Глава девятая. Создание алгоритма ловушки для пятимерных поселенцев было наконец закончено. Помимо Антона, участие в этом увлекательном мероприятии приняли Тарс и Даня. Макс тоже присутствовал, но в основном в качестве болельщика, так как его уровень пока не позволял ему разобраться во всех тонкостях создания нужных алгоритмов. Ведь все лекции по венским техникам он благополучно прогулял. А вот Атанкай приглашение на междусобойчик проигнорировал. Он вообще куда-то исчез примерно месяц назад. Судя по тому, что Демиург не мог с ходу засечь его местоположение, Творец заперся в своём мире, причём не в том, который был известен всем, а в новом. В качестве альтернативы можно было ещё предположить, что он просто ушёл на перевоплощение. Но о таком варианте думать как-то не хотелось. Сабин даже не стал искать его в реальности по смерти, чтобы не расстраиваться. В итоге создатели ловушки просто решили обойтись без своего товарища, согласившись с правом от Анкея самому решать свою судьбу. Для разнообразия отметить окончание работ собрались на полянке перед домом Вертера и Лики. Гном немного побурчал что-то про нарушение традиций, но осмирился с неизбежностью. Правда, заставил Антона... перетащить старый самовар на место празднования. Хотя создателю ничего не стоило сотворить его точную копию прямо на месте. Но тот гном был непреклонен. Пить чай из нового самовара он наотрез отказался. Стол накрыли прямо у воды на берегу лесного озера. Лика с Алисой придумали симпатичный дизайн с плетёными диванчиками и разноцветными фонариками, которые должны были зажечься после захода солнца. Исполнителем дамских прихоти на этот раз выступил Даня. И под конец оформительских работ бедняга был выжат как лимон, так как угодить требовательным заказчицам оказалось совсем непросто. Но наконец все было подготовлено, и гости расселись вокруг стола. Сразу же обнаружилось отсутствие марики, но Тарс объяснил, что с одним из пациентов ее лечебницы приключился какой-то особо сложный случай душевного расстройства. И заботливая докторша, Никак не могла оставить больного без внимания. А вот отсутствие Сабина ничем, кроме заносчивой седымёрга, объяснить было нельзя. "Ты бы потолковался с своим братом, Алексейч", проворчал гном. Совсем он загородился. "Янтош, вы туточки для него старались, ловушку для всяческой нечисти мастерили, а он даже спасибо не сказал. Негоже так поступать". А Антон уже раскол рот, чтобы как водится вступиться за брата, мол, ему сейчас и так туго приходится. Но его определил Вертер. Тоха, ты знаешь, а я с коротышкой согласен, решительно заявила он. Что-то с нашим Демюргем не так. Я уже второй раз ловлю его на безразличии к жизням жителей земли. Нет, в целом он вроде старается, но конкретные люди его совсем не волнуют, за одним всем нам известным исключением. Ну, а то дело сердечное. Нехорошо обсуждать кого-то за его спиной, помурчался Антон. Но в данном случае так, наверное, будет лучше. Что тут скажешь? Сабин оказался прирождённым демиургом. С выбором преемника его пришествие не ошибся. Хотя поначалу он мне и правда показался странным. Выбор, то есть. Вот здорово, отозвалась Лика. Но почему это делает Сабина таким равнодушным? Понимаете, демиург это довольно специфический тип сознания, начал объяснять Антон. управляемый им мир как бы встраивается в структуру его сознания. И демиург на каком-то этапе уже не может разделить себя и свой мир. Вот только воспринимает он его не так, как его жители. Для демиурга его мир представляется единым организмом. Он его не делит на среду и обитателей. Извиняй, создатель, в клин согнум. Однако ж ген то извращение какое-то. Жители-то чай не бездушные города реки. У них своё сознание имеется. Сознание имеется у всего. Антон снисходительно улыбнулся. Просто потому что всё и есть проявленная форма сознания. Ты, наверное, хочешь сказать, что сознание жителей как бы независимо от сознания демиурга. Это частично верно, но не меняет положения вещей. Вот представь себе тело человека. Оно состоит из различных частей, фрагментов, клеточек, А ещё в нём живут миллиарды микроорганизмов. Эти микроорганизмы, как бы не зависимы от остального тела, но и без него существовать не могут, и для тела они необходимы. Это, разумеется, очень грубое сравнение, просто для наглядности. Как если эти микроорганизмы так важны, почему же наш распрекрасный демиург о них совсем не печётся? возмутился Вертер. А много ты печёшься о каждой отдельной бактерии в своём желудке? Ихидно поинтересовался Антон. Ты же ведь тоже не делишь своё тело на составляющие его клетки. Тебе важно его самочувствие в целом. А у Демиургов этот взгляд на вещи доведён до максимума, только и всего. Он скорее беспокоится о каким-нибудь землетрясении или наводнении, как об это макровоздействии на часть его тела. Условно, конечно. А жизнь одного жителя это исчезающая малая величина на фоне глобальной картины мира. тем более, что смерть не уничтожает его жителей, если механизм перевоплощения работает штатно. Чего ему беспокоиться? Сабин, и к нам тоже так относятся, грустно спросила Алиса. А я всегда считала его другом и правильно делала. Антон успокаивающе погладил любимую по спине. Вне своего мира брат ведёт себя вполне адекватно. Мы все для него отдельные личности, так как не являемся частью мира Земли. Я думаю, что и на Земле он всё-таки выделяет несколько жителей в категорию персоналей. Например, Тарса с Марикой и АТНК. Да и наш бывший командор, думаю, для него не просто часть общей массы. Но на подобное отношение должны быть причины, согласна? А я вот не понимаю, гном упёр кулачки в пухлый бока. А чего же, Дента, ты сам не так не делаешь, создатель? Сколько раз видел, как ты своим ангелочком нас и потираешь, притом к каждому в отдельности. «Так я же не демиург», – пожал плечами Антон. «Для меня эти самые ангелочки и есть самое главное в мире райда. А горы, реки и так далее – это просто среда обитания для моих творений. Я никогда не смогу так слиться с моими мирами, как это делает Сабин». «Я давно хотела с тобой поговорить об этом, Создатель». Макс смущенно опустил глаза. «Наверное, у меня тоже не получится стать демиургом райда». Всем своим видом Макс прямо-таки являл из себя воплощение раскаяния. Долгих 30 лет он ежедневно трудился под тетким руководством Антона, чтобы заменить создателя в роли управителя миром райдов. И до этой минуты не выказывал ни капли сомнения. Хотя дела у него шли очень туго. А тут вдруг его прорвало. Неужели это откровения Антона о сущности демиургов так на него подействовали? Наверное, Макс ожидал упреков в свой адрес. Он даже как-то сжался. словно ему хотелось стать незаметным, скрыться куда-нибудь от осуждающего взгляда своего учителя. Но Антон только грустно улыбнулся и ободряюще похлопал нерадивого ученика по плечу. "Я знаю", спокойно проговорил он. "Мне стало ясно, что с этой зядьмюргой тебе не подходит". Почти сразу. "Это не твой путь, Макс. Я рад, что ты тоже это понял". "Но зачем же ты столько времени со мной возился?", удивился Макс. Раз уж ты встал на какой-то путь, то его следует пройти до конца, пояснил Антон. Ты должен был сам решить, что завернул на чужую дорогу, как это уже случилось с твоим стремлением стать творцом реальности. И если бы ты не закрыл для себя этот вопрос, то кто знает, сколько бы ещё жизни ты потратил впустую, пытаясь добиться чужой цели. Спасибо, что не стал меня отговаривать, Макс благодарно улыбнулся. Я бы тогда из принципа не бросил этого бесперспективного занятия. Вот бы теперь ещё понять, где же лежит моя дорога. Ну ты потерял со мной столько времени, создатель, а теперь начинать всё сначала? Антон не ответил, только пожал плечами. Мол, пустяки, 30 потерянных лет это дело житейское. А вот Вертер не смог смолчать. "Жаль, что тебе не вышло, Макс", вздохнул он. "Как по мне, так ты очень даже подходишь на роль деми Urга. Но тебе видней, конечно". Постойка. Он вопросительно воззрился на Антона. «А как же наши планы по просвещению зараженных реальности Земли?» «Тоха, ты ж теперь не сможешь бросить Райда». «Не смогу», — согласился Антон. «Придется отложить проект «Мессия» на неопределенный срок». «Зачем же откладывать?» — с невинным видом спросил Даня. «Я могу тебя заменить. Знаний у меня вполне достаточно. Да и относительное бессмертие имеется в наличии». «Ишь ты чего удумал?» Гном среагировал даже раньше Вертера, который тоже собрался приструнить своего сыночка. Бессмертие у него имеется. «Вон, а сколько тот одинокий мститель творцов-то поубивал!» «А то ж бессмертными считались!» «Это не мститель, а Сабин их убил. И тут с их согласия!» – возразил Даня. «А я себя убить не позволю!» «Это далеко не всегда возможно!» Антон печально вздохнул. «Там, на земле, тебе придется иметь дело не с открытой конфронтацией, а с опытными манипуляторами, которые собаку съели на всякого рода интригах и подлостях. Угодишь в ладвушку, даже сам не поймешь как. Вот — Вот-вот, послушай, что тебе умные люди толкуют, — поддакнул гном. — Саварганят из тебя очередную жертву, а потом станут тебе молиться, как они ента любят. Хочешь стать еще одним распятым пророком? — Знаю, они здорово научились бороться с пророками. Даня упрямо сжал губы. — Но это же не причина, чтобы опустить руки и сдаться. «Там ведь один мир совсем загибается. Он не станет дожидаться, пока Антон подберет замену Максу. А я тем временем сделаю, что смогу». «Даня, мне всегда казалось, что твой путь – это путь Создателя», – мягко начал Вертер, которому совсем не улыбалась потерять сына в чужой для того войне. «Сознание Тохи ведь находится в пятимерном мире. Убить его на Земле в принципе невозможно. От тебя трудно, но можно». «Я пока и сам не знаю, куда ведет мой путь». пожал плечами Даня. Попробую переквалифицироваться в пророки. А вдруг это он и есть? А обьют? Так что ж? У меня ведь есть кому вернуть мне память после переплащения. Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь? Внезапно обратился к будущему пророку Макс. Добавлю элемент романтики в твою просветительскую миссию. А заодно буду прикрывать твою спину. Меня ведь Вертер немного натоскал. Чем ты собираешься прикрывать его спину? Взорвался наставник. Гитарный А своими тоскливыми балладами будешь гонять врагов в депрессию. У Макса баллады сейчас вовсе не тоскливые, заступилась за бардалиса. Но оружием он владеет и вправду, пока не очень. А уж с бессмертием дело обстоит даже хуже, чем у Дани. "Макс", добавила она. "По-моему, для тебя это будет слишком рискованно". "Ничуть не более рискованно, чем стать демюргом", отмахнулся тот. "Знаешь, дружок", вздохнул Антон. "Чувство вины плохой помощник". когда нужно принять правильное решение. «Я знаю». Макс натянут и улыбнулся. «Но ну, должна же быть хоть какая-то польза от моей музыки. Хочется верить, что мы с Даней составим неплохой тандем». «Я не возражаю». Даня протянул руку своему первому апостолу и по совместительству телохранителю. «Договорились». «Договорились они», — проворчал гном. «Вы бы сначала у Демиурга разрешение спросили». «Я согласен». — раздался голос Сабина из-за спины Антоши. — Извини, Вер, но мне сейчас любая помощь сгодится. — Только, Даня, придется тебе подстричься. Твой эльфийский прикид на Таласе никто не сможет оценить по достоинству. Это для ангелочков ты — эталон райдовской моды. А на Таласе ценят мужественность и солидность. Так что уж изволь соответствовать. На Даню было жалко смотреть. Свои длинные пепельные волосы, делавшие его похожим на эльфа, Он холил и лелил как самую большую драгоценность. Необходимость изменить свой имидж вмиг охладила его жертвенный пыл. Вертер отвернулся от сына, чтобы скрыть насмешливую ухмылку. На, на какой-то миг он даже поверил, что Данис сдаст назад со своей добровольческой миссии. Но нет. Парень только скрипнул зубами и через силу улыбнулся. "Разумеется", покладисто согласился он. "Подкинь мне парочку образов местных гуру". И я слеплю что-нибудь подходящее. И для Макса тоже. Тогда есть смысл отправляться на Талас сей командой. Подвел черту обсуждением Сабин. Даня создаст ловушку, а Макс с вертером его подстрахуют и помогут загнать в ней местного магистра. Он по-хозяйски уселся на стол между Даней и Максом, и вся троица тут же затеяла бурное обсуждение предстоящей операции по поимке пятимерного захватчика и его носителя. Вертор недолго держался и вскоре присоединился к планированию акций. Остальные в той или иной степени тоже поддержали тему, все, кроме Антона. Тот сидел молча и грустно смотрел на азартно жестикулирующую команду божественных оперативников. Вертор, разумеется, не мог не заметить, что его друг внезапно потерял интерес к разговору, но не стал выяснять подробности за столом, мало ли какая драматическая причина могла послужить иначе. переменин настроение друга. Он ведь знал, что Антон способен видеть будущее, по крайней мере, некоторые его аспекты. Поэтому защитник улочил момент после застолья, когда создатель остался один и приступил к обстоятельному допросу. Нет, Вер, ничего конкретного я пока не вижу, вздохнул Антон. Только общее ощущение провала. Не получится так, как вы планируете. А что именно сорвётся, не понимаем. Засада. Мрачно процедил Вертер. Не прикольно идти на дело, заранее зная, что ничего не выйдет. Я не говорю, что ничего не выйдет, поправил создатель. Просто выйдет не так, как вы планируете. Те же яйца вид сбоку, Вертер скрипнул зубами. А как ты вообще можешь видеть будущее, Тоха? Просто время не существует как объективная реальность, вздохнул создатель. Это всего лишь искусственное понятие. Искусственное в том смысле, что за ним не стоит никакого, так сказать, природного явления. Объективно существует процесс проявления сознания в виде различных форм. А вот разбивание этого процесса на условно равные промежутки это действие, противоречащее природе сознания. А как же можно жить без отчёта этих самых промежутков? Дивиус Вертер. Легко и непринуждённо последовал беспечный ответ. Наше сознание всегда привязывается к сути воспринимаемых явлений, а вовсе не к их длительности. Поэтому время для каждого игрока это понятие сугубо индивидуальное. Ты же и сам знаешь, как быстро оно пролетает, когда тебе хорошо и интересно, и как тянется словно резина, когда приходится заниматься рутиной. Более того, каждый игрок обладает собственным набором вибраций, и следовательно, Процесс создания картинки реальности у каждого свой и не поддаётся уравниловке. Кто-то на земле совершил очень хитрую диверсию, втиснув в сознание всех игроков во временную сетку. Как минимум, это замедляет процесс мышления, а кроме того, задаёт некий ритм, совершенно не свойственный естественному функционированию сознания. Но ведь ритмы существуют вполне себе объективно, заметил Вертер. Есть день и есть ночь. Есть смена времен года. Причем они существуют не только на Земле, но и на Райда, и в Венском мире. Ты же не станешь утверждать, что встроил их в свои миры по ошибке. — Нет, все правильно. Антон задумчиво посмотрел на друга. — Ты очень сильно изменился, Вера. Раньше эти вопросы тебе совсем не интересовали. — Ты мне зубы-то не заговаривай, создатель, — посмехнулся Вертер. — Да, часов на Райда нет. Ну я думаю, это пока. Рано ли поздно ангелочки додумаются до этого элемента прогресса. Зачем же ты подкинул им подсказку? В трёхмерном мире без реперных точек не обойтись, загадочно проговорил Антон. Да ты не злись, остановил он новый поток обвинений. Я сейчас всё объясню. Понимаешь, Вир, трёхмерный ум не слишком хорошо приспособлен для самоконтроля. У него для этого функционала недостаточно. Вот поэтому большинство жителей трёхмерной реальности даже не пытаются контролировать свои мысли и анализировать восприятие. Они живут как бы на автомате. Сотворяемая ими реальность никак не контролируется их умом. Поэтому создателю трёхмерного мира приходится насыщать его очень грубыми вибрациями, которые как бы фиксируют объекты реальности, придают ему устойчивость и длительность существования. Так что даже осознанная трансформация таких образов происходит с приложением значительных усилий. Если честно, то ты меня совсем запутал, пожал советтор. Как это объект фиксируется? Ну вот представь. Антон сочувственно улыбнулся. Идёшь ты по дороге, и попадается тебе камень. Ты видишь его издалека, проходишь мимо, возможно, возвращаешься, а камень как лежал, так и лежит. никуда не исчезает. А ведь за это время твоё сознание совершило очень большое количество циклов проявления-растворения. Однако объект под названием камень никак свои параметры не поменял. Это происходит как раз из-за присутствия этих грубых вибраций. Образ камня как бы зафиксировался. И даже если обычный игрок без должной тренировки проявит осознанное намерение избавиться от камня, Тот не растворится в туманной дымке. Тут потребуется специфические и совсем непростые техники. Неудивительно, что людей, способных управлять реальностью трёхмерных мирах, единицы. А я-то всё думал, почему так не просто сбросить вес. Вертер весело рассмеялся. Оказывается, создатель постарался. А что будет, если не фиксировать объекты? Тогда неуправляемый ум очень быстро сведёт своего обладателя с ума из-за непрерывного и хаотичного мелькания образов, пояснил Антон. А раз существует определённая длительность сохранения образа, то необходимо дать трёхмерному сознанию ещё и реперные точки, вроде смены дня и ночи, чтобы можно было ориентироваться в пространстве зафиксированных объектов. А в пятимерной реальности это не так? перебил повествование Вертер. Не так, подтвердил Антон. Пятимерный ум обладает тем преимуществом, что позволяет игроку постоянно находиться в осознанном состоянии. Там реальность податлива. Ты можешь создать себе любую картинку по своему желанию, поэтому понятия времени в пятимерной реальности отсутствуют. То же и с расстояниями. Ты можешь мгновенно оказаться в нужном месте или рядом с нужным игроком. Удобно, ничего не скажешь. Но если туда попадет сознание, не способное к самоконтролю, Ну, Хана. Вспомни свои первые выходы в пятимерную реальность. Думаю, я тебе не раз сказала, что ты сходишь с ума. Да мне и сейчас там не просто, Вертер тяжело вздохнул. По авыксу, конечно, но удовольствие мне эти выходы не доставляют от слова совсем. И всё же твоё сознание уже вошло в фазу трансформации. Антон хлопнул друга по плечу. Так что скоро ты присоединишься к нам с братом. Остановить начавшуюся трансформацию невозможно. А мне спешить некуда, усмехнулся защитник. Да и, как говорится, грешки не пускают. Думаю, то количество трупов, что лежит на моей совести, не сильно способствует трансформации. Знаешь, Вер, оценить груз своей кармы совсем не так просто, как кажется. Антон положил ладонь на плечо друга. У кармического закона свои неисповедимые пути исполнения приговора. Можно только констатировать, что ты виновен. А вот когда и в какой форме последует возмездие, это, к сожалению, находится за гранью нашего понимания. Дом Таласского магистра был на удивление обыкновенным, точно таким, как и сотни других домов в округе. Единственное, что отличало поместья, принадлежавшие ордену от соседних, было странное здание, расположенное в сотне метров от господского особняка. Одноэтажное строение без украшений и архитектурных изысков, чем-то напоминавшее ангар, упиралось в высокую круглую башню со стерконичной крышей и шпилем. На совершенно плоской равнине выглядела эта башня как-то неуместно, тем более что никаких окон в ней не было. Кладка была монолитной, а крыша из плотно подогнанных каменных плит. Так что о предназначении данной конструкции можно было только гадать. Впрочем, Тройке путешественников из иного мира было не до архитектурных ребусов. У них имелись дела поважнее. «Ну как? Сразу нанесем визит магистру или сначала разведываем постановку?» спросил Макс. «А чего тут разведывать?» Вертер обеспеченно махнул рукой. «Даня, тебе сколько времени потребуется, чтобы накрыть нашего клиента своей ловушкой?» «Минут десять хотя бы», вздохнул штатный волшебник и мессия в одном лице. Я же не Антон, чтобы сработать мгновенно. Тогда нам с тобой и Максик предстоит развлекать магистра светской беседой, пока Даня будет колдовать, прокомментировал слова сына Вертер. Заготовь парочку интересных тем, главное, чтобы он заранее не паниковал, а то ещё начнёт звать охрану, и придётся кого-нибудь убить. Не хотелось бы множить трупы без надобности. Давайте что ли зайдём через приёмную, как обычные посетители. Вертер протянул руки своим напарникам. И вся троица растворилась в утренней дымке. В приёмной магистра было пусто. Возможно, время для визита было выбрано неподходящее. Для приёма посетителей было слишком рано. Вариантов дальнейших действий было всего два: либо спрятаться где-то здесь и дождаться прихода магистра, либо нанести ему визит непосредственно в его доме. После недолгого совещания было решено укрыться прямо в кабинете местного правителя. А чего, собственно, стесняться? Вертер бесшумно подошел к высокой створчатой двери и уже было взялся за ручку, но внезапно остановился и замер, прислушиваясь. Из-за двери едва слышно доносились приглушенные голоса двух мужчин. Что ж, похоже, демиурговым оперативникам все-таки свезло застать магистра на рабочем месте. Недолго думая, защитник нажал на ручку и распахнул дверь. Двое мужчин Стояли у камина и спорили о чём-то на повышенных тонах. При звуке открывающейся двери они резко обернулись, да так и застыли в шоковом состоянии. Впрочем, Вертер оказался примерно в таком же положении, потому что никак не ожидал столкнуться в реальности Талоса с главой клана Закари. Нужно отдать должное Кайдану, ему потребовалось не более пары секунд, чтобы преодолеть шок, вызванный неожиданным появлением его заклятого врага. Используя магистра как живой щит, он выхватил из кобуры лучевик и выстрелил практически в цель. Всё, что оставалось вертуру это захлопнуть дверь, чтобы Данис с Максом, стоявшими за его спиной, не пострадали от случайного рикошета, и отпрыгнуть в сторону с линии огня. Закрываться энергетическим щитом ему не хотелось, так как в данной ситуации свобода передвижения была важнее. Ослепительно белый луч скользнул по партере. рядом с которой только что стоял защитник, прожигая в ней солидную дырку. Вертер со всей возможной скоростью рванул под защиту ближайшего шкафа, чтобы не дать Кайдано расстрелять себя в упор. Однако, как вскоре выяснилось, охота на дальнего врага на этот раз не входила в планы мастера Закари, прочим, как и защита одного из магистров ордена. Вместо того, чтобы прикрыть отступление своего высокопоставленного свисендика Крайден приставил учевик к его груди и спустил курок. Тело магистра мишком повалило с напл, не издав ни единого звука. А стрелок без лишних рефлексий растворился в воздухе. Такой вертер никак не ожидал. Однако не стал отвлекаться на негодование по поводу неадекватного поведения бышего командора. Сейчас самое главное было постараться спасти умирающего, пока тот ещё не покинул этот свет. К счастью, защитник успел вовремя. Мощный заряд энергии буквально выдернул сознание магистра из лап смерти. Тот открыл глаза и улыбнулся. Нет, это вовсе не была злорадная усмешка, как можно было бы ожидать. Напротив, это была счастливая улыбка, словно умирающий испытывал прямо-таки заоблачное блаженство. Потом по лицу магистра пробежала судорога боли, и он потерял сознание. Вертер продолжал накачивать энергией тело раненого до тех пор, пока не прибежали его напарники. Макс сменил с очетника, а Даня занялся восстановлением прожжённой грудной клетки магистра. "Даня, ты как только справишься с оружие свою ловушку", распорядился Вертер. "Макс, на тебя охрана творца. А ты куда собрался?" поинтересовался Даня. "Попробую догнать нашего поселенца". Рука Вертера невольно потянулась к рукоятке меча. В этом теле его уже нет. Да, сделал нас мастер Закари. Посетил защитник. Нам ещё повезло, что он не выстрелил магистру в голову. Теперь хоть есть шанс допросить этого бедолагу, когда он очухается. Аразия-поцелинец не вернулся в свою пятимерную реальность. Макс удивлённо поднял глаза на Вертера. Вер, ты же не собираешься встречаться с ним её в его родном мире. Не я бы не стал, защитник неуверенно пожал плечами. Но боюсь, один наш общий знакомый Втимешал свою больную башку, что грехи таскал его кровопитие, несовместимость его дальнейшим пребыванием среди живых. И быстренько только вправлю мозги нашему демиургу и вернуть к вам. Пятимерная реальность встретила вертера привычной болью и тошнотворным мельтешением образов. Впрочем, у защитника уже имелся приличный опыт выхода в этот мир. И через пару минут он уже довольно бодро оглядывался по сторонам, пытаясь отделить естественные формы пятимерной реальности от наведенных галлюцинаций. Уроки Антона не прошли даром. Вертер уверенно сотворил себе довольно достоверную копию своего трехмерного тела и представил себе образ Сабина. В данном случае было совершенно неважно, как сам Сабин визуализировал свое тело. Для обнаружения демиурга достаточно было нескольких атрибутов, которые в сознании Вертера ассоциировались бы с искомым объектом. Через минуту он уже смог рассмотреть высокую мужскую фигуру, стоящую к нему спиной. Куда это собрался, Сани? Невидно по любопытству подплыл Вертер. Сабин невольно вздрогнул и обернулся. Нужно прямо сказать, видок у него был настолько устрашающий, что Вертер с трудом удержался, чтобы не схватиться за меч. Пятимирный вариант Демиурга здорово напоминал изображение демона из древних буддийских тхана. Только выглядел он ещё страшнее, это вратитель. Демон виновато улыбнулся, обнажая длинные заострённые клыки, и перед ветром появился Сабин в привычном им обоим виде. "Это ты таким образом решил напугать нашего клиента до смерти?" ехидно прокомментировал Веттер его демонический облик. "Сомневаюсь, что это сработает. Вряд ли этот паразит похож на трепетную барышню." "Как же ты так прокололся?" Вместо ответа сабен накинулся на защитника с обвинениями. Теперь придётся его прикончить. Можно поинтересоваться, с какого перепуга мы должны убивать этого урода. Вертана смышлёно посмотрел на своего визави. Заселиться обратно в носителя мы ему не позволим. Пусть себе гуляет. Слишком поздно, вздохнул Демюрк. Для того, чтобы запустить разрушение Талоса, ему достаточно всего лишь на несколько часов захватить сознание какого-нибудь члена ордена. Не думай, что такой незначительный акт насилия остановит всю эту банду паразитов. Они ни за что не откажутся от запланированной жатвы. В конце концов, просто заставит Радвилу завершить операцию, хотя бы и против его воли. Недаром же они прислали к нему посланца. "Это ты про Кайдена?" удивился Вертер. "А ты решил, что твои приятели просто охотятся на монстров?" в тон ему произнёс Сабин. "Нет, дорогой мой защитник. Кайден преданно служит ордену. Где-то мы прокололись. Коли они послали убить сук носителя Радвилы. Думаешь, они просчитали наш следующий шаг? Вертер недоверчиво покачал головой. Понятия не имею. Сабин только махнул рукой. Но это и не важно. Возможно, просто пришло время избавляться от магистра, или Кайден проявил инициативу с перепугу. Теперь в любом случае придётся отделаться от Радвилы, иначе Таласу конец. Всё, Вер, пожелай мне удачи. «Надо думать, ты уже передал бразды правления землей своему преемнику», и хитно поинтересовался Вертер. «Сам знаешь, что у меня нет никакого преемника», — огрызнулся Сабин. «Думаю, у Демиурга в любом случае больше сил, чем у какого-то паразита. Справлюсь как-нибудь». «Забудь». Тон Вертера не оставил его оппоненту ни малейшего шанса для возражений. «Когда начинается драка, место Демиургов в зрительном зале». «И кто же тогда уничтожит Радвиллу?» Раздражённо бросил Сабин: "Уж не ты ли, защитничек?" "Угадал, как ни в чём не бывало ответил Вертер. Похоже, больше некому." "Да, я и раньше подозревал тебя в склонности к суициду", Сабин насмешливо ухмыльнулся. "Что, надоело миры спасать? Можно найти и менее болезненный способ самоубийства, знаешь ли. К чему такой экстрим?" "Надо же, чувство юмора у Демиурга прорезалось", парировал Вертер. "Вер, ну ты же не серьёзно?" Сабин бросил сибацу и враз помрачнел. Тебе не справиться с существом, которое старше тебя на несколько тысяч лет, да ещё на его территории. Знаешь, Саня, в чём главная ошибка сильных бойцов? Вертер склонил голову набок и с усмешкой взглянул на Деми Urga. Они слишком привыкают побеждать, а в бою возможно всё. Даже нелепый конец, может случайно убить матёрого воина. Ты надеешься на подобную случайность? У Сабина от удивления глаза вылезли на лоб. "Серьёзно? Я абсолютно серьёзно не позволю тебе рисковать миром, который я защищаю". Вертер тоже перестал улыбаться. А усмирять особо заорвавшихся пятимерных засранцев мне не привыкать. Сабин ещё некоторое время поупрямился, но вынужден был признать правоту Вертера. Даже полное разрушение одной из альтернативных реальностей было не смертельно для мира Земли. А вот смерть Демиурга однозначно стала бы его концом. Самое поганое в данной ситуации было то, что даже победа над Радвилой не сулила Демюргу и его миру ничего хорошего, так как неизбежная кармическая расплата за убийство запросто могла впоследствии привести его к гибели. В итоге Сабин сдался и согласился предоставить возможность защитнику выполнять его работу. Ты только не пытайся применить энергетический пресс. Демьюрк всё-таки не удержался от непрошенных советов. Для местных жителей это просто дерьмовая кормёжка. Лучше наоборот, выкачи из раздвилы энергию. Голубой луч, помнишь? А у меня свои методы, отмахнулся Вертер, поглаживая рукоятку меча. Ты давай, сваливай отсюда и не вздумай вмешиваться. Если что, а впрочем, тогда тебе будет не до моего обренного тела. Прощай, Сани. У Сабина на мгновение перехватило дыхание. Он представил себе, как ему придётся объяснять Лике, что случилось с её любимым вертером. И с трудом сдержался, чтобы не вцепиться в защитника мёртвой хваткой. Шансов выжить, по мнению Демиурга, у того не было от слова совсем. А вот у самого вертера на этот счёт похоже было иное мнение. Как только Сабин убрался, он не теряя времени даром, представил себе образ магистра, которого в этот момент сама отвержено спасал его сын. Как вскоре выяснилось, настоящий Радвила не был похож на своего носителя, но что-то общее у них несомненно было, может быть, пронизывающий взгляд с эдаким зеленоватым отблеском, как у хищников. И в этом взгляде сейчас легко читалось неподдельное удивление. Кто ты такой? насмешливо бросил Радвила. Я твоя смерть. Эверт решил с ходу распределить роли в предстоящем спектакле. Ему необходимо было заставить этого паразита как следует разозлиться, так как нападать на мирного игрока было против неписаных правил защитника. А вот если бы Родвилла сам на него напал, то самозащита была бы вполне оправдана. Вот только его расчёты совсем не оправдались. Вместо того, чтобы разозлиться, Родвилл гнусно расхохотался. Откуда ты вообще тут взялся? Сквозь смех прокаркал захватчик Талоса. «Ты же из того трехмерного мира! Бедняжечка, как же тебе должно быть сейчас хреново!» «Спасибо за заботу!» Небрежно бросил Вертер, отчаянно борясь с дурнотой, которая была его вечным спутником в пятимерной реальности. «Сам-то ты как, хорошо спишь по ночам, после того, как довел целый мир до апокалипсиса?» «Еще один мир!» Радвилла мечтательно закатил глаза. «Я не знаю!» Какой уютный, красивый и очень вкусный, он снова расхохотался. А защитник едва сдержался, чтобы не схватиться за меч, даже не зная, что ты теперь станешь делать. Вертер изобразил чувственную мину на своём лице, хотя у него буквально челюсти сводило от омерзения. Демиург ведь тебе не позволит вернуться. Ты должно быть уже догадался. И останется вся твоя котла без закуски. Демиург Радвило презрительно фыркнул. Тоже мне проблема. Как только я окажусь на Талосе, для него я стану одним из его жителей, и твоему демюргу останется только скрежетать зубами от злости, поскольку в жизни своих игроков он не имеет права вмешиваться. Ради, ты об этом не знаешь? Знаю, а как же? подтвердил Вертер. А вот ты, кажется, кое-чего не догоняешь. Я как раз и занимаюсь тем, что помогаю демюргу в таких щекотливых делах. Я Защитник земли. И что ж ты сделаешь, защитник? Нахально склобился Радвилла. Защекочешь меня до смерти? Я не дам тебе уйти отсюда живым. Вертер в упор глянул на насмешника. У тебя только одна возможность остаться в живых, Радвилла, если ты согласишься больше никогда не появляться на земле. Попробуешь удрать, я тебя там достану ещё до того, как ты влезешь в чьё-нибудь тело. Это будет даже проще, чем здесь, поверь мне. Вертеру очень хотелось дать шанс Радвиле отказаться от своих апокалипсических планов и выжить. Нет, дело было совсем не в благородстве и даже не в опасении, что кармические последствия убийства столь могущественного существа из пятимерной реальности будут, скорее всего, фатальными для самого Вертера. Просто он нутром чувствовал, что это будет ошибкой. Если бы Сабин не вбил себе в голову, что ликвидация Радвилла является невероятной, Необходимые меры для защиты Талоса, то Вертер даже пальцем бы не пошевелил, чтобы разделаться с его неофициальным правителем. Но он слишком хорошо знал Демиурга, чтобы поверить, что тот способен отступить, когда речь идёт об обожаемой земле. Увы, благие намерения Вертера пропали в туне. А знали, что защитник земли на этот раз надвило не смеялся, напротив, его губы сжались в злобную гримасу. Ты мне надоел, и, видимо, придется тебя проучить, бессмысленная козявка. Он еще говорил, а тело его уже начало меняться. Оно росло прямо на глазах и покрывалось отливающей металлом чешуей, трансформируясь в некое подобие драконьей туши. Каждая часть этого отвратительного тела превратилась в оружие, начиная с острых когтей и зубов до острия на хвосте. с которого падали капли чего-то явно ядовитого. Попадая на поверхность земли, капли прожигали в ней вонючие обугленные дыры. Вертер со облегчением вздохнул и вытащил из ножен меч. Но откуда было знать этому пятимирному ротцу, что именно на дракоше защитник оттачивал свои боевые навыки. А потому устрашающий образ не вызвал в его душе никакого трепета. скорее уж, ностальгические воспоминания. «Красавчик!» — восхищенно промырлокал Вертер. «Даже жаль будет тебя убивать». Очень некстати в его голову закралась паникерская мысль, что до сих пор ни из одного сражения с драконом ему так и не удалось выйти живым. Но защитник отбросил ее как несущественную деталь. Были дела поважнее и, главное, гораздо более актуальны. «Красавчик!» 15-й день колиты. 788 год от исхода. Салюд, дневничок. Извини, что заставила тебя так долго пылиться на полке. Дело было не в проворот. Хотя, кому я вру? Выбрать тебе совершенно бессмысленно. Я просто не знаю, как мне об этом рассказать. В общем, мы с Кайданом да. Это случилось. Я теперь его как бы мне поточнее назвать свой статус. Возлюбленная? Любовница? Я даже не понимаю, кем он сам меня считает. А кем я считаю его? И почему он вдруг так переменился, когда я едва не умерла после ранения? Почувствовал, что ему будет больно меня потерять? Или это просто назло Сабину? Какая-то я стала мнительная, ты не находишь? Наверное, всё потому, что я проецирую на Кайдена свои собственные заморочки. Это я не могу разобраться в своих чувствах и приписываю ему то же самое. Кто бы мне объяснил, что со мной случилось после того волшебного спасения? Я же готова была убить человека ради Кайдена. Можно ли ожидать большего от влюблённой женщины? А теперь, когда я получила моего кумира в собственность со всеми потрохами, уже не понимаю, хочу ли я быть с ним, с тем человеком, который едва не сделал меня убийцей. Нет. Я не хрустальная, знаю, что в сути чего смогу убить. Поэтому Не мне осуждать Кайдана за желание разделаться со своим смертельным врагом. Но а мне этот Вертер ничего плохого не сделал. Я его видела первый раз в жизни. Да и угрозы нашему горю воинству он не представлял, ведь никто не погиб, несмотря на кошмарную кровавую разборку. Он даже Кайдана убивать вовсе не собирался. Но меня ведь не это сейчас терзает, Дюничок. Ты ведь уже догадался, от чего я чувствую себя так погано, правда? Если ты любишь женщину, Разве ты станешь рисковать её жизнью и толкать на убийство? А ведь у Кайдана даже мимолётной мысли не возникло, что его действия как минимум безразличны. А ещё, что я могу отказаться? Значит, он был абсолютно уверен, что я окончательно потеряла рассудок от страсти, а потому исполню любой его приказ. Знал и использовал своё знание. В тот момент я была для него просто пешкой, которую вполне допустимо пожертвовать. Что ж, это по крайней мере было честно. Он же не давал мне никаких поводов предположить, что мои чувства взаимны. Так что же случилось теперь? О случилось то, что Кайдана будто подменили. Он вдруг стал ласковым, внимательным, 2 дня ходил за мной словно привязанный, буквально не оставлял одну ни на минуту. Может быть, боялся, что после всего случившегося я сбегу? А что? Тоже версия. Предположим, что я ему зачем-то нужна, например, в какой-то его игре против Демиурга. Нет, хватит конспирологии. Почему бы мне просто не поверить, что Кайден в меня влюбился? Ведет он себя точно как влюбленный. Представляешь, дневничок, приглашает меня наш глава клана после завтрака прокатиться. Спускаемся мы в гараж, а там стоит мой красный аксель, целый и невредимый, и с точно таким же соколом на радиаторе. Понятное дело, этот был новенький, мой-то взорвался. Но ведь Кайден не поленился заказать точно такой же. Мы прикатили на крутой обрыв. Внизу шумит речка, бурная такая, с характером. Но главное, какой оттуда открывается вид. Закачаешься. Такое ощущение, что ты не двуногая букашка, ползущая по земле, а порхающий сокол, чья стихия небесный простор без конца и края. Эт, я завернула в дневничок, хоть стихи сочиняй. Но это место того стоило, правда? А ещё у меня там возникло такое странное ощущение, Будто когда-то давно я уже тут была. Причём буквально в такой же ситуации. Два акселя на краю обрыва и на соседнем мужчина моей мечты. А ещё предчувствие опасности, такое острое, что меня аж затрясло. Но ничего не случилось, в смысле ничего плохого. Кайден заметил, что я вся дрожу, в слезах со своего акселя, и обнял меня так крепко, что у меня дыхание перехватило. Дальше я помню смутно. Всё условно в розовом тумане. Да-да. Вот тогда это и случилось в первый раз. Ты всё правильно понял, невничок. Несколько дней я словно на крыльях летала. Всё не могла поверить в своё счастье. А потом мне в голову начали лезть всякие мирские мысли, вроде того, что меня тупо используют. Нет. Мой возлюбленный вовсе не давал мне повода для подозрений. Но тот разговор, что я подслушала, когда Сабин меня спас, начал всё чаще всплывать в моей памяти. Мне ведь не показалось, что Кайден угрожал Демиургу. Говорил, что знает о его слабости. А не я ли эта слабость? Нет, это меня куда-то занесло. Воображение разыграло сверх всякой меры. Ну, кто я такая? Безродная девчонка, начинающий маг. Правда, я первое сознание этого мира. Может быть, это важно? Нужно попробовать закинуть Кайдену эту инфу. Посмотрим, как он среагирует. Да, кстати, дневничок. Я теперь стала крутым мастером по Дыне Руке. У меня нынче целых 10 учеников, включая главу клана Закари. После того боя, вернее, позорного разгрома у городка под названием Легонда, Кайден решил сформировать небольшой отряд, который смог бы противостоять его смертельному врагу. На собственные силы он теперь больше не надеется. Вот и предложил мне небольшую халтурку. А я что? Ради меня жалко? Мне даже интересно. И если честно, сомнение поднимает до небес. Мои ученики меня только что на руках не носят, вьются вокруг, словно преданные псы у ног хозяйки. Думаю, если бы не Кайден, то и на руках бы носили. Но своего командира не уважают, и слегка побаиваются. Я ж теперь его официальная любовница. Так что говорить тебе даже сильного взгляда в мою сторону себе не позволяют. А я бы с удовольствием пофлиртовала с некоторыми бравыми молодцами. Шучу. Мне моего Кайдена хватает с головой. В универ после каникул я не вернулась. Оформила академический отпуск. Теперь я всё чаще думаю, а не бросит ли мне учёбу совсем? Ну зачем мне сдалось это высшее образование? Моя жизнь в замке Закари похожа на волшебную сказку. Знаешь, мийчок, я, кажется, счастлива. Ты ведь за меня рад, правда? Что думаешь? Я с тобой хитрю? Да, ты прав, как всегда. Что-то не даёт мне покоя. Какие-то Смутные подозрения, что ли? Ничего конкретного, просто нехорошее предчувствие. И ничего надо мной прикалываться. Я вовсе не мнительная и не беременная, если ты об этом. Я действительно ощущаю какую-то угрозу, но только когда не вижу Кайдена. А рядом с ним я забываю обо всех своих страхах. Прям-таки растворилась в нашей любви, и мне хорошо и спокойно. Может быть, я просто боюсь его потерять и из-за этого психую? Точно. У меня же еще с прошлой жизни комплекс потери близких. Эх, жаль. Сабин теперь для меня потерян. Уж он бы все разложил по полочкам. Ну да ничего. Мы тоже не лыком шиты. Разберемся как-нибудь без помощи Демиурга. Пока, дневничок. Пойду покопаюсь в своем подсознании. Может быть, обнаружу причину своих фрустраций».